Глава 277. Зароастрийская мифология. Одна пятая усопших вновь появляется на земле, обладая теми же телами и характерами, что и в момент их кончины, в том же месте, где дыхание покинуло их тела. Они появляются парами — отец и сын, жена и муж, учитель и ученик, тот, кто приказывает, и тот, кто повинуется. Восстаньте же, о телесные существа, повинующиеся Ясату, Вы, что умерли на этой земле. Отрывок из работы Франсиса Розербака «Это неизвестная смерть».